Глава 7. Адам Кэти не выглядела испуганной, скорее разочарованной. Да, Адаме он умел быть душкой, но неудивительно, что он раскусил ее. Пусть Кэти казалась человеком. Ее энергия буквально фанила по рождениям. Наверняка так проявлялась ее связь с малышом. Адам скинул мокрое пальто и подошел к камину. Верно, кивнул он. Вообще-то, Кэти мой дух. Которого я получил в придачу к суде на агентство. Дамиан смерил сжавшуюся Кэти выразительным взглядом и выдохнул. Серьезно, это долгая история. Лучше расскажи, почему ты вдруг сорвался в Стокахм. Мейсон упоминал, что ты скоро появишься, но так быстро мы тебя не ожидали. Дамиан откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. Меня самым банальным образом выперли в отпуск, представляешь? И велели возвращаться не раньше, чем через месяц. Дамиан прищурился и подался вперед. Но хватит обо мне! Ты снова общаешься с Мейсоном, не думал, что вы двое упрямцев сумеете договориться. Что еще я пропустил? Кэти заерзала и торопливо сказала: Наверное, мне стоит оставить вас наедине. В этом нет необходимости, покачал головой Адам. Агентство, ее новый дом и он не хотел, чтобы она чувствовала себя не в своей тарелке. Опасения Дамиана можно понять, но и Адам не беспомощный ребенок, чтобы сомневаться в его способности здраво оценивать обстановку. Глухое раздражение, весь вечер точившее терпение Адама как вода, подмывающая опору моста, снова дала о себе знать. Виски заломило «Плохой знак, очень плохой», Кажется, Адам давненько не зажигал свечи от мигрени. «Как скажешь». Дамиан поднял руки в примиряющем жесте. «В конце концов, это твой дом». Адам обернулся к Кэтти. «Ты не против, если я расскажу Дамиану о твоем случае?» Она кивнула, а Дамиан демонстративно оперся на стол и подложил ладонь под подбородок, изображая крайнюю степень заинтересованности. «Имея в виду, это секрет», — строго добавил Адам и тебе придется его хранить. Дамиан нетерпеливо махнул рукой, мол, давай уже рассказывай. Адам вздохнул и провел рукой по влажным волосам, раздумывая, с чего начать. Кэти действительно была духом. Она не помнит своего прошлого, но я уверен, что она не совершала преступлений, за которые тела принято развоплощать. «В нашем первом деле она услышала жертв порождения прямо из его брюха, и это при том, что они находились в стазисе». Адам говорил и говорил, и по мере его рассказа Дамиан становился все серьезнее. Когда Адам закончил, на несколько мгновений в гостиной повисла тишина. «А вы не теряли времени даром», — присвистнул Дамиан, и, обернувшись к Эте, тоном дамского угодника промурлыкал. «Прошу прощения, что заблуждался на ваш счет. Вы в этой ситуации жертва, а не злоумышленник». Адам вновь почувствовал досаду, которая норовила обернуться настоящим гневом. Дамиан слыл еще тем бабником, а Кэти, Кэти слишком нежная для его напора, что хорошо подходил для вдов. «Есть еще о чем я должен знать?» – уточнил Дамиан, демонстративно покосившись в сторону Холла. Адам и сам почувствовал, как оттуда тянет энергию малыша. Если прежде она незаметно растворялась во всех помещениях дома, то чем крупнее он становился, тем отчетливее от него несло порождением. Собственно, он и есть порождение, пусть Кэти считала его своим питомцем. Они здорово рисковали, нанимая Зои, но Адам верил в разумность малыша, что, к слову, по-своему пугало ведь в цитадели учили, что порождение разумно лишь отчасти. «Малыш!» — позвала Кэти. Спустя несколько мгновений огромная летучая мышь влетела в гостиную и радостно шмякнулась на ее колени. Охнув от неожиданности, Кэти поморщилась. К чести дами она тот не дернулся и не сплел ни единого боевого заклинания. «Отличная выдержка!» Малыш радостно ощерился — с интересом рассматривая нового человека. «А это зрелище не для слабонервных». «Магический свиток духа призвал их обоих», — пояснил Адам. «За последние недели малыш вырос». «Ну и дела», — протянул Дамиан. «Его редко можно было поставить в тупик, но сегодня выдался именно такой случай». «Кстати, Даяна и Мейсон тоже в курсе», — добавил Адам. «Ты еще и мою сестру в это втянул», — Возмутился Дамиан, гневно уставившись на Адама. Прости, я это не планировал. Так уж вышло, что она была с нами, когда тело Кэти изменилось. Сложно не заметить, когда прозрачный дух вдруг становится материальным. Ладно, потер переносицу Дамиан. Кстати, Адаяне, не знаешь, где она пропадает? Мы вместе ужинали в ресторане, а после я доставил ее домой. Надеюсь, твое возвращение поднимет ей настроение потому что наш разговор расстроил ее». Дамиан вздохнул. «Она так и не оставила своих попыток, да?» Адам развел руками. «Когда-нибудь она перерастет свою детскую влюбленность». Кэти кашлянула, напоминая о своем присутствии, и Дамиан и Адам стыдливо замолчали. Дамиан поднялся с кресла и подхватил высохший у камина плащ. «Тогда я пойду. Загляну к вам на днях, как только закончу свои дела». «Ближайший месяц я совершенно свободен». Адам не удержался от шпильки. «Тебе же велели отдыхать». Дамиан сочетал в себе несочетаемое. Он был еще тем трудоголиком, отдавая себя работе в магическом надзоре, и в то же время умудрялся кутить на прополую. Адам всегда считал, что его секрет в том, что он попросту не спал. «Скука смертная, этот ваш отпуск». Фыркнул Дамян и одарил Адама многозначительным взглядом. Я в деле. Через несколько минут они с Кэти остались вдвоем. Как прошел вечер? спросил Адам. Кэти со вздохом покачала головой. Кельвин заглядывал, мы, ладно, в основном он, составили списки всех артефакторных лавок. Кстати, он сам хочет работать у нас. И как же я не подумал об этом, хмыкнул Адам. Кельвин нам подойдет, опыта у него маловато. Зато смекалки не занимать. Один его полицейский жезл чего стоит. О списке. Кажется, я знаю, чем займется Дамиан. Никто лучше него не справится с опросами владельцев. Он любого умеет очаровать. Кэти поднялась с места и принялась убирать со стола. Повернув голову к Адаму, она спросила, «А как твой вечер?» Я раскрыл то дело с необычными шорохами в подвале. Пожал плечами Адам. «Это и делом ты не назовешь. Хозяева дома опасались, что бывший владелец дома нарочно забыл упомянуть о каком-нибудь злобном призраке, но все оказалось еще банальнее. У них в подвале поселился соседский паренёк, которого родители спровадили из дома, чтобы он начал самостоятельную жизнь, а он не придумал ничего лучше, чем жить у соседей. «Но как же они сами его не обнаружили?» – удивилась Кэти. Парень знал, что у прошлого владельца дома потайная комната в подвале и знал, как туда попасть. Если не прощупывать магией, то сходу и не найдешь. И чем все кончилось? Я ушел на моменте грандиозного скандала между обеими семьями, так что подробности мне неизвестны, но гонорар я получил». кэтти улыбнулась, ее светлые волосы рассыпались по плечам. «Что ж, теперь у Кельвина будет на одно дело меньше». Она замялась и уже тише добавила. «А как прошло с «Даяной»?» Адам тут же помрачнел. Прошло не очень. Собственно, Адам решил встретиться с Даяной не только потому, что его тяготило неисполненное обещание. Он и вправду чувствовал вину за то, что втянул ее во всю эту историю с Кэти. Ей можно доверять, но ведь эти знания могут быть опасны и для нее самой. Вот только Даяна восприняла совместный ужин в ресторане как приглашение на свидание. В своем ярко-алом платье с декольте и уложенными наверх волосами она выглядела невероятно. Все посетители сворачивали шеи. Она даже ни разу не потянулась за сигаретой, как будто хотела угодить Адаму, но он чувствовал только настойчивое желание снять пиджак и хорошенько ее закутать. Заметив отстраненность Адама, Даяна сразу же сникла, и большей частью ужин прошел в гнетущем молчании. Адам попытался заговорить о том, что им лучше быть друзьями. Но Даяна сразу ощетинилась и залпом допила бокал вина. Адам счел, что лучше ему помолчать. Из Даяны вышла бы отличная жена, но Адам воспринимал ее исключительно как сестру. Она ведь выросла прямо на его глазах. Из угловатой девчонки она превратилась в женщину, а за последние пару лет и вовсе расцвела. И Адам желал ей лучшую партию, чем проклятый детектив. «Это к лучшему!» Наконец ответил он Адам встал с места, чтобы помочь Кэти с посудой Как вдруг его затылок прострелила резкая боль Пошатнувшись, он схватился за каминную полку Унявшееся было раздражение Переросло в гнев, который Адам едва сдерживал «Кэти», — быстро сказал Адам «Принеси мои свечи, меня вот-вот накроет приступ» Посуда со звяканьем приземлилась обратно на стол А Кэти рванула к выходу Теперь она не могла просочиться сквозь потолок, придется воспользоваться лестницей. Адам отчаянно злился на себя, и как он допустил, что приступ подобрался настолько близко. Одной мигренью дело не ограничится, проклятие обязательно себя проявит. Как же это не вовремя! Адам рухнул обратно в кресло и вытер испарину со лба. Так оно обычно и начиналось. Сперва меняющееся настроение, головная боль и слабость в теле выходящая из-под контроля магия, а потом все остальное. От злости на самого себя Адаму хотелось кричать, но он не хотел испугать Кэти, хотя она испугается еще больше, когда увидит, как из него лезет проклятие. Малыш, развалившийся в свободном кресле, приподнял морду и заинтересованно всмотрелся в Адама. Даже он чует. Кэти влетела в гостиную и дрожащими руками расставила пять свечей на столе, прямо между тарелками. Разжечь пламя ей удалось не с первого раза, но вскоре сизый дым наконец поплыл по комнате. Адам обмяк в кресле. «Спасибо», — хрипло отозвался он. «Лучше тебе уйти. Ты теперь почти живая, так что не стоит вдыхать дым. Я останусь на случай, если тебе понадобится помощь». «Нет». А я сказала «да», — упрямо поджала губы Кэти. Их взгляды схлестнулись, но Кэти и не думала сдаваться. Адам зажмурился, осознавая, что, возможно, именно сегодня его тайна перестанет быть тайной. Он уже чувствовал, как проклятие ворочается в груди, готовясь прорваться наружу.